Очистительные свойства чая положительно сказываются и на нашей лимфатической системе. Людям, склонным к заболеваниям лимфатических желез, можно посоветовать чай как превосходное профилактическое средство. Что же касается органов дыхания, то замечено, что при потреблении чая количество вдыхаемого легкими воздуха и выдыхаемой ими углекислоты увеличивается, то есть дыхательный обмен при чаепитии идет интенсивнее не только по сравнению с состоянием покоя, но и по сравнению с тем, какой дыхательный обмен вызывает кофе. Вот почему при всех простудных и воспалительных заболеваниях органов дыхания бронхи, легкие, чай бывает исключительно полезен и как патагонное, и как стимулирующее дыхательный процесс средство. Аналогичное стимулирующее воздействие оказывает чай и на дыхание нашей кожи, а также на ее общее состояние. Если от кофе деятельность кожи понижается, то чай, наоборот, усиливает эту деятельность, вызывает расширение кожаных пор, содействует интенсивному потоотделению и не только механически, но и биохимически очищает и прочищает поры. Кроме того, витамин b – содержащийся в чае, способствует повышению эластичности кожных покровов, ликвидирует сухость кожи, делает ее упругой, полнокровной. А витамины П и К придают коже красивый внешний вид и приятный телесный цвет, укрепляя стенки мельчайших сосудов и устраняя тем самым возможность различных подкожных кровоизлияний, проявляющихся в виде посинения или покраснения отдельных участков кожи. Вполне понятно, что если чай оказывает комплексное оздоровляющее воздействие на все внутренние органы, занимающиеся переработкой и обменом веществ, то он должен благотворно влиять на общий обмен веществ в нашем организме, выполняя роль своего рода регулятора обмена веществ, а следовательно и предотвращать болезни, связанные с нарушением этого обмена. И действительно... Еще в древности было замечено, что чай освобождает от тучности, предупреждает подагру, накопление солей и других токсинов, излечивает от золотухи. Чай используется для лечения различных авитаминозов, в частности цинги. Профилактическая доза 3-5 грамм, а лечебная 10-15 грамм на одну заварку, то есть на каждые 175-200 кубических сантиметров воды. Наконец, чай превосходно действует на кроветворение и сердечно-сосудистую систему. Соли железа, имеющиеся в чае, играют положительную роль в кровообразовании, улучшают состав крови, повышают количество красных кровяных телец, а катехина чая активизирует деятельность печени и селезенки, помогает через эти органы обогащению крови витаминами. Что же касается сосудистой системы, то чай действует на нее успокаивающе, ликвидирует спазмы сосудов, расширяет их и тем самым облегчает процесс кровообращения, создает нормальное кровяное давление. Поэтому предубеждения гипертоников против чая абсолютно необоснованы. Наоборот, при гипертонии Котехины чая, употребленные в более концентрированном виде как препарат, снижают кровяное давление и во всех случаях снимают головные боли и шум в ушах. Людям, предрасположенным к апоплексии или закупорке сосудов, особенно полезен зеленый чай, ибо он поддерживает нормальную упругость стенок мельчайших кровеносных сосудов-капилляров, укрепляет эти стенки в случае их слабости, предотвращает их проницаемость и тем самым значительно снижает возможность внутренних кровоизлияний. Чай способен предотвращать, а иногда и устранять, небольшие кровоизлияния, кровотечения слизистых оболочек, десен и даже отеки. Крепкий зеленый чай, особенно препараты катехина из него – были с успехом использованы при лечении тяжелых кровоизлияний желудочно-кишечного тракта и головного мозга и при старческой хрупкости капилляров.